Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде. Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для муинкумской саванны. Но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще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 А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили в патмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от места блавы. Передвигаться им было трудно. Вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные...